Мы с Муратом становимся единомышленниками. Сначала мы заезжаем в КСС, контрольно-спасательную службу к Хусейну. Доносящаяся из помещения отборная морская ругань звучит как музыка, значит, Олег уже здесь. Спускался он больше часа, используя наименее заснеженные участки, на мульдах натерпелся страху, и кроет, на чем свет стоит, снегопад, лавины и камень, споткнувшись, о которой он ухитрился, вывихнуть указательный палец. У мальчика болит пальчик. Сочувственно говорит Надя, и легонько бьет ребром ладони по распухшей конечности. Рев оскорбленного в лучших чувствах и шока, и на лице Олега изображается полное недоумение. Он растерянно смотрит на палец, двигает им со слабой улыбкой выздоравливающего, с грацией необученного медведя бросается на колено и целует Надину ручку. — Волшебница! — восторженно восклицает Хусейн. — Гения! — Такого слова нет, — скромно возражает Надя. — Как нет? — возмущается Хусейн. — Для мужчины есть, а для женщины нет! — Хусейн уводит всю компанию к морям пить кофе. А Олег докладывает обстановку на склонах. «Олег — ловинщик, божьей милостью. Нюх у него собачий. И меня радует, что наши выводы совпадают в деталях. Мою деятельность он одобряет, только в двух вещах еще более категоричен. Во-первых, из дома номер 23 жильцов нужно изгнать всех до единого». И, во-вторых, во что бы то ни стало выловить и запереть в домах всех туристов. В окно мы видим, как с балкона второго этажа «Октау» на веревке спускаются два туриста. Петя Никитенко рассказывает, что Мурат велел закрывать на эти штучки глаза, жалуюсь я. «Всех не выловишь». «И нашим, и вашим», — кивает Олег. «На Мурата похоже». «Я звоню домой». Убедившись в том, что ребенок жив и здоров, мама вкратчиво сообщает, что у нас гости. Только гостей мне не хватает. То-то же из трубки доносятся какое-то отдаленное кваканье, и что меня несколько раз спрашивал Мурат. Я предлагаю маме спустить гостей с лестницы и сказать Мурату, что если он не научит Юлию жарить яичницу, у него будет гастрит выдержав паузу в течение которой я должен осознать свое легкомыслие и раскаяться мама сухо роняет, что ждет на скужену и вешает трубку. звонить мурату или не звонить. У него конечно сидит петухов, чрезвычайно нужный и влиятельный человек из того мира, где услуга должна быть оплачена услугой, принцип который мурат свято соблюдает. он без сомнения, мечты кру, и наверняка заберет у меня вездеход, а там лавинные зонды, лопаты, лыжи, факелы. Не иди навстречу неприятностям. Они сами тебя разыщут. Наши возвращаются. Я пересчитываю их по головам. Одной не хватает. — Ты предусмотрительно поступил, что не пошел с нами, — смеется Надя. Там скликают ополчения, — Все на борьбу с Уваровым. — Нам на них! — Олег крякает, смотрит на Надю, и, поправив воображаемое пенсне и сложив губы трубочкой, интеллигентно заканчивает пардон начхать. — Езжайте, Чиф, маму нужно слушаться. — Где гвоздь? — грозно спрашиваю я. — Вась, тебе было поручено не отходить от гвоздя ни на шаг. Он должен был нас нагнать, — оправдывается Вась. Знакомую встретил на одну минутку. Я отправляю Османа, Рому и Васю в спасательную экспедицию и приступаю к важному разговору с Хусейном. Я знаю, что прямого приказа от Мурата Хаджиева он не получил, но во имя нашей дружбы прошу мобилизовать всех своих абреков, моих ребят и дружинников, разбить их на группы, и по возможности очистить кушкол от праздно шатающихся. Самых отъявленных и несознательных можно бить. Надя потом вылечит. И сегодня ночью в КСС пусть кто-нибудь дежурит у телефона. Именно дежурит, а не спит на диване. — Тоже сказал Спит. — Я сам второй ночь в КСС ночую, — обижается Хусейн. — Неужели дал Мариам отпуск? — удивляется Олег. — Про Шарля забыл? — Не забыл, — озабоченно говорит Хусейн, — со мной, Мариам. Отпуск дам, когда дед буду. Правильно, — хвалит Олег, — в лавинную опасность ценности должны быть при себе. Чиф, несут гвоздя, отчаливай спокойно. Выпроводила гостей. Раздеваясь первым делом, спрашиваю я. Мама делает страшные глаза и, взяв нас с Надей за руки, с улыбкой вводит в комнату. — Знакомьтесь, Максим, Надя. Алексей Игоревич, Вадим Сергеевич. Мы пожимаем руки, раскланиваемся и любезно говорим друг другу, что нам очень приятно. Академика я узнаю сразу, хотя вместо линялого тренировочного костюма на нем джинсы и мохнатый, похожий на содранную шимпанзе шкуру, свитер — А Вадим Сергеевич — щеголь, в отличнейшей кожаной куртке. Осману такая обошлась в двух барана. И есть, должно быть, тот самый композитор, автор шлягеров о любви и дружбе. Гости не из тех, которые стакан водки огурцом закусывают. И мама пожертвовала последней сотней пельменей из морозильника. В свою очередь гости притащили бутылку шампанского и невероятных размеров коробку конфет. Сейчас меня будут обрабатывать. Это и без очков видно. Композитор с ловкостью первоклассного официанта откупоривает бутылку, ловко разливает шампанское по фужерам. Он вообще ловок, элегантен и смотрится, как актер. К аплодисментам привык, думаю я, позер, дамский угодник. Он мне не нравится. Чем-то неуловимо похож на Петухова. А эту породу людей, привыкших получать от жизни больше, чем они заслуживают, я не люблю. — Спасибо, не пью. Я прикрываю рукой фужер. «Вы — Вы? Композитор чарующе улыбается. — Простите, не верю. Увы, еще в детстве, будучи неокрепшим ребенком, я услышал по радио, что алкоголь вреден. Это произвело на меня сильнейшее впечатление. — Мама, подтверди. — Мама подтверждает. Он еще и не курит, — добавляет Надя, — и чрезмерно для своего возраста скромен в отношении женщин, я бы даже сказала, пуглив. — Жаль, что вы такое совершенство, — весело говорит академик. Мы, как принято на Руси, надеялись вас подпоить, чтобы вы под пьяную лавочку снисходительно отнеслись к нашей просьбе. Знаю, вы спешите по делам и хотите, чтобы я помог вам попасть в лавину. Их на пути к Караколу всего девять. Одна уже сошла, а остальные ждут вашего появления. — Вот видите, все-таки ждут, — подхватывает композитор. Мурат Хаджиевич заверил нас, что если вы возьметесь, он очень лестно отзывался о вас, Максим Васильевич. — Да, мы большие друзья, — говорю я. — Не припомните, как именно отзывался? Или при женщинах неудобно? Э, — Пожалуй, не очень, — соглашается академик и заразительно смеется, припоминая, видимо, лестные отзывы. Но если как следует подредактировать, мама сжимает губы. — Мой сын не нужда... — В чем именно я не нуждаюсь сказать маме, мешает телефонный звонок. — Да, пришел, — сухо говорит она, и мне шептом легок на помине. — Максим, пройди в свою комнату. «Про хвост ты!» — радостно встречает меня скучающий жулик. «К тут там, там, там!» «Ты куда пропал?» — негодует Мурат. «Заткни пасть своему попугаю. Слушай внимательно. Если не хочешь, чтобы я забрал у тебя вездеход, отнесись внимательно к просьбе товарища Петухова. Ты понял? Считай, что отнесся. Я уже пригласил его вместе с мадамой». — Это не я, это абдулла так ее называют, — на чашку чая. — Можешь со своей чашкой чая. Хорошо, мама сварит им кофе. — повторяю если не хочешь. Ага, уже злится. Чтобы я забрал вездеход. — Петухов у тебя? — Да. — Тогда пошли его к черту. Он же ремонтирует только «Жигули», а у тебя «Волга». Молчание. Мурат подбирает нужные слова, присутствие Петухова его сковывает. И в эти несколько секунд меня озаряет блестящая идея. Она настолько гениальна, что не стоит тратить времени на ее обдумывание. — Мурат, — говорю я, — раз ты так любишь Петухова, предлагаю честную сделку, баш на баш. Я вывожу эту парочку из Кушкола, да еще, если желаешь, — «Академика с композитором, а ты немедленно, слышишь? Немедленно, в приказном порядке, эвакуируешь всех до единого жильцов из дома 23 скажем, в школу. И не торгуйся, не то я передумаю». Я с трепетом жду ответа и тщетно пытаюсь дотянуться до халата, потому что жулик разошелся и мерзавец сыплет непристойностями, как бы Мурат не принял их на свой счет. Оторви голову своему попугаю. Согласен. Немедленно? Да. Честное слово? Да, чтоб тебя разорвало. Пусть Петухов разогревают волку и ждет. Я торопливо звоню Хусейну. Ребят, к счастью, еще в КСС. Без них мой план полетел бы вверх тормашками. Мне прежде всего нужен осман. Я дважды повторяю ему инструкцию, убеждаюсь в том, что понят правильно — и иду в гостиную. Здесь стоит хохот, а Пунцовый от пережитого ужаса мама лепечет, что прежний хозяин жулика — грубый и неотесанный мужлан. — Я извиняюсь мне, некогда. — Вам обязательно нужно выехать из Кушкола? — Обращаюсь я к композитору. — Непременно. Он даже привстает и кланяется. Авторский концерт приглашены Эдита Пьеха, Кобзон, Лещенко. — Непременно. — Непременно. А вам? Честно говоря, расхотелось, — весело признается академик. Один коллега, математик, блестяще доказал при помощи уравнений, что на заседаниях наш творческий потенциал представляет собой величину, поразительно близкую к нулю. Пожалуй, останусь и взгляну на ваши лавины, если они и в самом деле пойдут. Хорошо. Тогда, Вадим Сергеевич, поспешим. Нам еще нужно выручить ваши вещи». На Кушкол опускаются сумерки. И я с тревогой думаю о том, что Осману не так-то просто будет выполнить свою миссию. Конечно, Олег и Гвоздь его подстрахуют, но все равно непросто. Я мысленно воссоздаю их маршрут, манипулирую вариантами и не могу придумать, как они сумеют миновать здоровый перегиб, где скопилось уйму снега. Но я бы его прошел. Значит, должен пройти и Олег. Из всех моих бездельников он единственный, кому я доверяю в деле, как самому себе. А Мурат, чтобы я о нем не говорил, слово держать умеет. У дома двадцать три, две грузовые машины, толпа людей. Подъезжать туда нет смысла, могут растерзать. Представляю, как там сейчас склоняется мое доброе имя. Я жалею, что посадил композитора к себе. Лучше бы он ехал с Петуховым. Как и все обожающие себя знаменитости, он искренне уверен, что оказывает высокую честь рядовому собеседнику, возвышает его своим общением. Ему и в голову не приходит, что рядовой собеседник от всей души желает ему провалиться ко всем чертям. Вы, по словам Анны Федоровны... Предпочитаете бардов с нисходительной улыбкой. Это простительно, дань моде. Я тоже по настроению слушаю их, не без интерес хотя порой меня коробит от их непрофессионализм. В наш век узкой специализации я сжимаю челюсти, чтобы не нахамить. Куда там Высоцкому и Акуджаве до его шлягеров? Сочинить хорошую мелодию без высшего образования? Эх, бугор покруче, чтоб ты язык прикусил, мечтаю я, в кювет, что ли, нырнуть. Подумать только, что молитва Франсуа Вийона и оставьте ненужные споры состоят из тех же самых нот, что и его «Я обую босоножки, ты на стук их прибежишь». Твое счастье, что рядом нет Олега и Гвоздя, Они бы живо тебе разъяснили, какое ты... Но если у Булата иной раз прослеживается мелодия... — А вы его знаете, — не выдерживаю я. — Да, конечно. — А вон вас? — Я все-таки нахамил, и Вадим Сергеевич надулся. Ну и черт с ним. Ехать нам осталось всего ничего. Успел ли Осман с ребятами? крайнем случае, потяну время. Не грех эту братью хорошенько напугать. У Шлагбаума мы выходим. Абдулла еще не сменился, он в курсе дела и заговорщически мне подмигивает. — Получили разрешение. Пожалуйста, мы не бюрократы, — он поднимает Шлагбаум. — Да обойдут вас лавыны. Я сооружаю озабоченное лицо. — Ну, решились? — Поездка вам предстоит далеко не безопасная. Рекомендую серьезно подумать. В темноте и ангел покажется сатаной, а дорога впереди пустынна, тусклый свет редких фонарей лишь подчеркивает ее пугающую крутизну, да еще мрачные тени нависших скал. — Нам? А разве вы не с нами? — — упавшим голосом спрашивает Петухов. — Мы были уверены, что вы на вездеходе поедете впереди. Мне смешно. Вспоминается чеховский дедушка, которому давали рыбу, и, если он оставался жив, ела вся семья. Вадим Сергеевич тоже думал, что я поеду впереди, а мадама и не мыслила себе ничего другого. — Вы такой храбрый! Льстиво говорит она и делает глазки. Пусть мужчины едут на Волге, а я с вами ходить. Я вежливо уклоняюсь от гонорара. Мадам меня не волнует. Вот будь на ее месте Катюша или Юлия, впрочем, и тогда бы я сто раз подумал, прежде чем лезть в такую авантюру. К сожалению, мама отпустила меня всего на полчаса. Она сердится, если я прихожу домой позже девяти. Мадама не сводит с меня многообещающего взгляда. К тому же я страдаю куриной слепотой, — добавляю я. Абдула может подтвердить. Курыный, — подтверждает абдулла птица такая, табака делают. Вадим Сергеевич мнется. К таким приключениям он не привык. Петухов тоже заметно скис. Но зато мадама твердая и непреклонна. Видимо, она обожает мужа и очень хочет завтра в Краснодаре услышать его голос. — Чего ж мы ждем? — с вызовом говорит она. — Поехали. Вадим Сергеевич вяло вытаскивает из вездехода свой чемодан и плетется к Волге, как на Голгов. — Подождите, — говорю я. — Прошу внимательно выслушать инструкцию. — Расскажи им как спасаться если в лавину попадут советует абдула мало ли что я тяну резину долго и нудно рассказываю советую пугаю и с удовольствием отмечаю что вадим сергеевич вытирает с лба пот а петухов нервно закуривает вы все это излагали на лекции обрывает меня мадам. я могу опоздать на самолет абдулла толкает меня в бок В небе рассыпается ракет. — Ну что ж, счастливого пути, сердечно прощаюсь я. Рад был с вами познакомиться. Назад! Грохот, треск, шипение. И в свете фар отчетливо видно, как на шоссе обрушивается огромная масса снега. Алексей Игоревич которому я начинаю испытывать безотчетное доверие, приходит от моего рассказа в восторг. Он заразительно хохочет и, совсем не по- поакадемически, бьет себя поляшком. Айда Макеавелли. Воистину цель оправдывает средства. Как жаль, что я не поехал. Исключительно интересно было бы взглянуть на их лиц. Впрочем, догадывается он, в тот момент и я бы выглядел не лучше. Хотя, что другое а взрыв я бы все-таки распознал. — Но ведь это обман, — протестует мама. В твоем воспитании, Максим, увы, есть пробелы. Признайся, что ты поступил дурно. Я изображаю раскаяние, в которое мама явно не верит. Она качает головой и строго смотрит на Надю, которая тщетно пытается сделать серьезное лицо. Что же касается меня то угрызений совести я решительно не чувствую. Лучше обидеть троих простаков на несколько дней, чем на всю жизнь самого себя. Кстати говоря, золотая лавина вполне могла не выдержать звуковой волны от двигателя. Она находилась в слишком напряженном состоянии, недаром на нее хватило 100-граммовой аммонитной шашки. И опять же цель оправдывает средства Жильцов из 23-го все-таки эвакуировали. Ну а Петухов, Мадама и Вадим Сергеевич теперь до конца жизни будут рассказывать восхищенным слушателям, как они из-за своей безумной храбрости чуть не попали в лавину и чудом спаслись от неминуемой гибели. Значит, все довольны. Я всем угодил, самому себе» троим чудесно спасенным, Мурату, который отныне чист перед Петуховым, и, быть может, жильцам 23 третьего, которые уже звонили из школы и просили Надю передать мне самые добрые пожелания, вроде «пусть скорее сломает себе шею» и тому подобное. А телефон не перестает звонить. Я вздрагиваю от каждого звонка. Видимо, здорово напряжены не только лавины, но и мои нервишки. Звонят с угрозами анонимные ослы. Звонит с докладом Олег. Одна семья, дальние родственники Мурата, с его молчаливого согласия отказались выезжать и забаррикадировались. Навязывает встречу у фонтана Анатолий. Барбосы бродят нестреноженные и мечтают взять у меня интервью по личным вопросам. Отчетливо слышно хихиканье Катюши. Наконец звонит Мурат. Он без труда разгадал мой фокус с золотой лавиной, и сверх ожидания веселится по этому поводу. Спохватившись, он осыпает меня упреками, жалуется, что на него жмут со всех сторон, и всерьез предупреждает, что если через сутки мой прогноз не подтвердится, лавинную опасность он отменит. Ну что ж, буду готовиться... К банкротству. Мне, как банкиру, которому завтра нечем оплачивать векселя, остается уповать на чудо. Только в отличие от банкира, я не собираюсь стреляться. Мама, обладающая непостижимой способностью угадывать по глазам состояние ребенка, сочувственно на меня смотрит, но ни о чем не спрашивает. О делах в присутствии посторонних я не говорю». Алексею Игоревичу у нас кажется хорошо, уходить не собирается. К тому же ему явно нравится Надя, о неопределенном статусе который он догадывается. У них нашлось несколько общих знакомых. Оказывается, академики иногда тоже ломают руки и ноги. Я пытаюсь возбудить в себе чувство, похожее на ревность, но у меня не получается». И я думаю о том, как было бы хорошо, если бы Надя оказалась моей сестрой, я бы любил ее, как сорок тысяч братьев любить не могут. Но если я не ошибаюсь, и у Алексея Игоревича при виде Нади блестят глаза, то ухаживает он за ней, как полный лопух. Начинает рассказывать о проделках своих внуков. До сих пор я что-то не замечал, чтобы подобные приемы производили на молодую женщину неотразимое впечатление. Самому младшему Андрейке всего два месяца, а он уже вовсю пользуется техникой, — хвастает он. Алексей, мой сын и тезка, одержим идеей выращивать Андрейку на свежем воздухе. Днем и ночью коляска на балконе, а в коляске микрофон, и когда Андрей Алексеевич хотят перекусить, или совсем наоборот, его вопли разносятся через колонки по всей квартире. Музыка. Вадим Сергеевич такую и за 100 лет не написать. Мама даже извелась от нетерпения. Так ей хочется поведать, каким смышленым был я во младенчестве. Когда Максиму было всего два годика, ухватившись за паузу, начинает она, «Ой, что я говорю? Полтора. Он обыграл в шахматы Ботвинника, подсказываю я». — Алексей Игоревич, простите за нескромный вопрос. Вы очень дружны с Вадимом Сергеевичем? — Он был таким же невоспитанным, как и сейчас, — сухо констатирует мама. Он собрал все тапочки в коридоре, а мы жили в большой коммунальной квартире, и утопил их в ванной. — Хм, я бы так категорически наши отношения не определял, — с некоторым смущением говорит Алексей Игоревич. Просто случай сделал нас с соседями по номеру. К тому же, честно признаюсь, к музыке довольно равнодушен, в особенности к эстрадной ее разновидности. И когда Вадим Сергеевич не без гордости сообщил, что сочинил тридцать две песни, я про себя подумал, что лучше бы он посадил тридцать два дерева и породил столько же детей. Алексей Игоревич смеется, и мы вместе с ним. Он грузный, веселый, добродушный, В нем есть что-то детское, черточка, которое делает взрослых людей на редкость симпатичными. Авертинский с легкой обидой спрашивает мама. К нему ты надеюсь, вы равнодушие не испытываете? — Да, конечно, — торопливо соглашается Алексей Игоревич. — Я о нем много слышал. — О нем? — У мамы вытягивается лицо. — Вы хотели сказать «его»? Вертинский не зависит от вкусов, он лучший из лучших. Я сейчас поставлю вам пластинку, и вы... Алексей Игоревич без всякого энтузиазма смотрит, как мама хлопочет у проигрывателя. Если вы сейчас же не расхвалите Вертинского, — в полголоса говорит Надя, — пельменями в этом доме вас больше кормить не будут. Мама у меня максималистка. Она раз и навсегда определила для себя вершины. Лучший роман «Мастер и Маргарита». Лучшее стихотворение «Враги сожгли родную хату». Лучшая невестка «Надя». Лучшим сыном мог бы стать Максим, если бы упорно работал над устранением своих недостатков. Замечательно! Вслушиваясь, неуверенно бормочет Алексей Игоревич. Хотя, честно говоря... Я думал, что Вертинский мужчина. — Максим, подай очки, я стала совсем слепая, — жалуется мама. — Вот же он. А Русланову мы поставим потом, Алексей Игоревич. Ее тоже нельзя сравнить с некоторыми современными кривляками, которые чуть не нагишом пляшут у микрофона. И тут до нас доносится отдаленный рокот. Будто мимо пролетает реактивный самолет. Мы точно знаем, что никакого самолета здесь нет и быть не может. Мама замирает у проигрывателя с пластинкой в руках. Мы бросаемся к окну. В километре слева поднимается снежный облако. Третья пошла. Догадывается Олег, и я мгновенно вспоминаю, что в доме номер 23 забаррикадировалась одна семья. — Надя, собирайся, — говорю я. — Извините, Алексей Игоревич, дела. С этой минуты мы с Муратом становимся единомышленниками. Если бы это произошло на несколько часов раньше... Монтия Отуатер совершенно прав. Люди — более сложная проблема, чем лавины.